Мы третий день летим к вам с Пусанского плацдарма. Как я и предполагал, захватив города Луанг и Нанте, противник овладел всей Камбаджи и вышел границы с Тайлундом, где вспыхнули гражданские беспорядки. В случае падения Лангвея мы потеряем еще и Даос. У меня приказ возвращаться в Дананг и готовить контратаку на Кванг-3, но будь я проклят, если брошу вас на произвол этих желтокожих мясников. Пусть меня по возвращению поставят к стенке, отдадут под трибунал или заживо закопают в землю. Я спасу, кого сумею, а там хоть потоп. Сколько у вас вертолетов? Как бы вам не пожалеть о своем решении. Достаточно, чтобы вытащить вас. Не теряйте надежды и помните, мы летим за вами. Сделайте все возможное и невозможное, чтобы наш путь не был проделан зря. Я ведь предупреждал, что я своих никогда не бросаю. Живые или мертвые, мы все вернемся домой. Как скажете, капитан. Будем держаться, сколько сумеем. Удачи! Она вам понадобится. К черту! А погадай прикурить этим желтокожим обезьянам, сынок! Пирс невольно улыбнулся, почувствовав, как с души свалился камень. Вызвав к себе Першина, отвел в сторону для приватного разговора. Зенитные пушки на холмах не дадут вертолетам приблизиться. Они будут с убийственной точностью сбивать наших пташек, если их не прижучить сейчас до подхода подкрепления. Что предлагаешь? «Кому-то придется до них добраться и уничтожить!» Глядя в побледневшее лицо Першина, Сергей обнадеживающе подмигнул. «Война — это ад. Мне нужны надежные и проверенные люди». «Хорошо я с тобой», — вздохнул Першин. «Все равно, двум смертям не бывает». Последующие 10 часов обернулись для защитников кошмаром непрерывных авианолетов, артиллерийского обстрела и мощных атак двух пехотных полков-вьетминцев из свежих сил резерва. Людская масса чудушных фигурок смело бежала над зотой в полный рост, прямо под кинжальный огонь пулеметов и штурмовых карабинов. Затуманенное красным лотосом сознание воспринимало действительность спокойно, словно все это происходило не наяву, а было плодом безумного бреда. Полученные пулевые и осколочные ранения и вправду с фантастической скоростью заживали буквально на глазах, а тело переполняло энергией и безумная храбрость. Пирс лично был свидетелем того, как озверевшие от крови десантники контратаковали в штыковой атаке в 10 превосходящие их силы вьетминцев. И что самое удивительное, победили, обратив своей яростью врагов самое настоящее, беспорядочное бегство. Тела с десятками сквозных дыр продолжали жить и драться, наводя ужас на вьетминских пехотинцев, посчитавших это не иначе, как проявлением злого колдовства пришельцев со звезд. Самый обычный человек, понюхавший порошка из красного лотоса и вправду со стороны производил впечатление Супермена, способного грызть зубами гранит и ломать руками кирпичи. Опьяненные успехом десантники кинулись догонять отступающих, но почти все полегли, наткнувшись на ответный пулеметный и минометный заслон. Пирс, наблюдавший со стороны за этим безумием, стиснул кулаки, проклиная Тони и его проклятое зелье. Опальный Хог сам пару раз ходил в атаку вместе с обезумевшими солдатами, но словно в насмешку судьбы возвращался невредимым, с царапин и ни с одним серьезным ранением. Контролировать его безумство было с каждым разом все сложнее, ведь была вероятность, что тебя самого заколит штыком в полубое. Поэтому Сергей продолжал командовать нормальными бойцами, оставшихся верными самим себе, не решившихся испробовать наркотик. Полтонны порошка помогут отбить атаки, но расплатой станет стопроцентное сумасшествие, так что прибывшая группа Макмиллана рискует найти здесь лишь горстку обессиленных на грани изнеможения безумцев. Под прикрытием густой дымовой завесы и сгущающихся сумерек, две роты зеленых беретов и батальон застатков комендантского полка тайно отправились штурмовать высоты, где находились зенитные орудия. Используя сеть полуразрушенных траншей и блиндажей, бойцы комендатуры смогли прокрасться в тыл укрепленных позиций вьетминцев и внезапно атаковать их в то время, как две группы спецназа продолжили скрытые движения на самый верх холма. Темные образуры бункера изредка озарялись багровым пламенем, когда артиллерия открывала беглый огонь. Грохот орудий долбил по мозгам, словно гигантский барабан. Болезненно морщись после каждого выстрела, пирс вместе с остальными бесшумно полз в высокой траве, не спуская прищуренных глаз входа в бункер. Скучающие на посту вьетминцы потерянно бродили вокруг закрытых артиллерийских позиций, где кипела лихорадочная деятельность. Какой-то толстощокий вьетминец с нашивками генерала на оливковом мундире яростно распекал нерасторопных солдат, замешкавшихся при отцепке пушек от прибывших бронемашин. Пирс сделал быстрый знак першина заняться охранниками вокруг бункера, а сам взял на прицел генерала. Такую жирную добычу грех упустить. Как показала практика, лишившись командного состава, вьетминцы теряли присутствие духа и становились легкой добычей. Внезапно, словно почувствовав угрозу, генерал резко обернулся и пристально уставился во тьму ночи, откуда на него смотрел пирс. Зябко поежившись, подозвал к себе двух солдат и кивком головы указал в ту сторону. Те послушно взяли автоматы на изготовку, медленно направились к затаившимся разведчикам. Сам же генерал быстро пересек свободный от ящиков с боеприпасами участок холма и скрылся внутри бункера. «Черт бы его подрал!» Выругался про себя Сергей. Солдаты подошли так близко, что чуть не наступили ему на руку. В полголоса, обсуждая приказ генерала, тщедушного вида вьетминцы еще немного потоптались на месте, собираясь уходить, когда у бункера раздались тихие вскрики и несколько охранников упали замертво. Пришлось, наплевав на осторожность, сбить этих с ног и двумя молниеносными ударами клинка добить. Бесшумные очереди расчистили путь к бункеру, однако панику было уже не остановить. Наблюдая, как товарищи в брызгах крови оседают на землю, остальные вьетминцы открыли беспорядочную стрельбу во все стороны. Сорвав с ремня осколочную гранату, пирс метко закинул ее в гущу солдат. Вызвавшая детонацию снарядов, одна единственная граната эффективнее бомбардировщика выкосила весь артиллерийский расчет холма. Стреляя на бегу короткими очередями в дверной проем, Сергей успел первым ворваться в бункер до того, как бронированную дверь успели захлопнуть у него прямо перед самым носом. Увернувшись от штыка, в свою очередь ударил по искаженному от ненависти лицу прикладом. Перепрыгнув через упавшего солдата прямо с бедра, всадил длинную очередь вдоль бетонного коридора, где вдали мелькали оливковые мундиры. Появившиеся минуты позже Першин и остальные поддержали из своих автоматов, после чего закрыли и заблокировали дверь за собой. «Зенитные платформы на северной стороне комплекса. Последовательно зачистите оба коридора, ведущих к траншеям и заминируйте», – распорядился Пирс. «Сделаем», – коротко кивнул Першин. Прошедшие здесь многочисленные бои почти начисто уничтожили всякое освещение. Тусклые лампы аварийной сигнализации здорово действовали на нервы. С опаской пробираясь внутри бункера, разведчики часто натыкались на неорганизованное сопротивление, которое жестоко подавляли. Сергей, помня о присутствии где-то поблизости генерала, приказал по возможности взять его живым и вскоре такой шанс им предоставил сам генерал. На открытых зенитных площадках суетились враги, спешно готовясь к стрельбе по приближающейся в ночи транспортной авиации анклавы. В обычное время площадки закрывались бетонными куполами, которые сейчас были сдвинуты в сторону. Длинноствольные высокоскоростные турельные пушки калибра 100 мм были захвачены вьетминцами практически целыми и невредимыми. Сбежавший в страхе расчет союзников оголил фланг. С этой высоты 137 вся территория базы просматривалась как на ладони. По другую сторону небольшие цепи холмов находилась уже территория Северного Вьетминя, где в этот момент сверкали тысячами огней подтягивающиеся колонны с боеприпасами и свежими силами. Зелёные береты тут же кинулись к пушкам и стали с помощью подвижных платформ разворачивать их на 180 градусов. «Отведайте наших гостинцев! Огонь по готовности!» Недобро ухмыльнувшись, Сергей припал глазом к электронным окулярам командного перископа и дал добро на залп одновременно издюжины пушек. Миг грохота, звона в ушах, и вот впереди и позади колон врагов цепочки распускаются огненные цветки разрывов. К сожалению, механизм автоматической перезарядки не работал, так что пришлось оставить батарею, предварительно ее заминировав. Для начала, атаковав сектор, в котором располагался массивный механизм, управляющий створками, разведчики обезвредили все огневые площадки, снова накрыв их бетонными крышками, а потом быстро отсекли вьетминцев от подкреплений, уже собиравшихся по веревочным лестницам спускаться в бункер. Бой был скоротечным и кровавым. Вырубив остатки освещения, спецназовцы надели на глаза приборы ночного видения и в течение 15 минут последовательно уничтожали всех, кто их попытался атаковать в лоб. Для того, чтобы вывести зенитное орудие из строя, достаточно было закинуть ствол гранату, после чего больше не волноваться, что пушка еще кто-нибудь сможет воспользоваться. Пока его подчиненные занимались выводом их из строя, Сергей вместе с Першиным поспешил следом за отступившим генералом.